Глава 15 Артем собирался на большую пресс-конференцию, посвященную правам человека. То есть пресса будет не только задавать вопросы, но и отвечать. Руководители популярных телеканалов, главные редакторы газет, ведущие журналисты. Артем хотел взять с собой Дину, но это никогда не получается. Она даже рассмеялась. Артем! Там будут споры, фигурально выражаясь, драки на много часов. И мы оба точно знаем, что скажет каждый участник. Я смотрела список. Ты там необходим, твое дело представительствовать. А мне там делать совершенно нечего. Я всю эту повестку уложу по привычке в две минуты. С проблемами пять. Это же мой предел. И на меня будут плохо и подозрительно смотреть люди, для которых слово «говорение» Это жизнь и деньги. Мне покой собаки дороже. Я так и думал, на всякий случай предложил. Ты, конечно, права по поводу самого разговора. Принесу тебе три цитаты, чтобы ты на них поплясала в передаче. Антон снимет несколько планов, на которых я буду выглядеть самым умным. Покой твоей собаки, конечно, дороже. Но я советую тебе... «Подъехать к фуршету. Это не просто тусовка. Семенов покажет три своих фильма. Необъявленная премьера, чтобы не набежали нюхачи. Судя по темам, может быть очень сильно». «Да, он отличный, цепкий, злой, глубокий документалист. Может, и подъеду. К тебе подходить не буду, сразу предупреждаю». «Не обижайся, но ты же знаешь, что если нас на таком большом сходнике профессиональных сплетников увидят вместе, завтра будем красоваться по всему интернету с лживой информацией. И они опять вместе, и все такое нам не нужно». «Разумеется», — сказал Артем. Он ушел с работы раньше, поехал домой переодеться, ехал медленно, Очень хотелось самому плюнуть на этот цирк. Права человека — это защита твоего вздоха и каждого шага. На данном этапе пустой миф и эта долгая болтовня, из которой ничего не вытекает, но он не так свободен от условности и протокола, как Дина. Ехал он и настроение падало в смутную лишнюю алогичную тоску. В так словам. «Нам не нужно». Да, ему удалось сделать из нее редкого профессионала, способного сказать все тремя словами. И это всегда верно. Им действительно не нужно, только тошно почему-то. Лишь когда он вошел в квартиру и физически наткнулся на Аню в прихожей, он вспомнил, что она все еще здесь, болеет. Все тот же халат. У нее же нет здесь своих вещей. Огромные шерстяные носки, бледное лицо, красный нос и тоскливые глаза. Да. Ужасная ошибка. Что на него нашло? Устроил у себя благотворительный стационар. Надо было, разумеется, собрать ее в кучу и отвезти в клинику. Во всем виновата эта его вечная спешка. Сейчас он как будто не в свой дом пришел. Мелькнуло в раздражении мысль и ассимуляции, которая может продлиться сколь угодно долго. Состояние-то хуже не становится, лучше тоже. Он, не здороваясь и не задавая вопросов, пошел сразу в гостиную к бару, выпил крошечную рюмку коньяка. «Нужно найти позитивное решение». Он повернулся и увидел на пороге это несчастное чучело. Значит, Дина к нему на людях не подойдет, чтобы не было снимков по интернету, ложной информации. Значит, им это не нужно. Без комментариев. Зато ему нужно для поднятия настроения и собственного самоуважения, чего тут скрывать, пошутить над всеми, Хорошо так, чисто пошутить, чтобы все было, и сплетни, и снимки в интернете, и чтобы это видела и читала Дина. «Аня, я еду на большую пресс-конференцию с интересным продолжением. Ты в состоянии составить мне компанию? Неохота там торчать одному?» «Я? С тобой? На пресс-конференцию? А как же...» «Я в состоянии, но...» «Да», — прервал Артем. «Видок у тебя такой, что можно непослушных детей пугать. Но еще есть время. Да и меня будут в любом случае ждать. Я позвоню из машины в пару мест. Из тебя за сорок минут сделают человека. Одежду стилист тоже подберет». Когда они вошли в большой зал, все действительно были на месте. Операторы тоже... Не начинали явно из-за него. Артем подозвал, щелкнув пальцами своего пресс-секретаря, и поручил ему посадить в зале Аню. Сам пошел на сцену. Аня была в черном костюме. Юбка до щиколоток, но исклинев разной длины. В одном месте нога была открыта почти до колена. Наталии бедрах тесно облегающая, сзади юбка откровенная, сексуально застегивалась на крупные пуговицы из голубоватого переливающегося перламутра. Жакет маленький, приталенный, очень короткий, несколько сантиметров ниже талии. Волосы подняты наверх и заколоты гребнем с узким кусочком вуали в мелких горошинках жемчуга. Лицо. Аня взглянула на себя в зеркало у визажиста и пропела про себя, как всегда, в минуту торжества и любит девушку из Нагасаки. Таким незнакомым, красивым и загадочным ей показалось собственное лицо, действительно похоже на японку с картин. И все само как-то получилось. Ушла грусть-тоска, испарились без следа неуверенность и робость. Ей лиробеть! Сколько голов повернулось в ее сторону и, самое главное, сколько объективов! Она села естественно, небрежно, на лице скрываемая пресыщенной сладкой жизнью вниманием. Немного надменности, а умело подведенные накрашенные губы сами сложились в милостивый привет всем. «Всем!» кто на нее пялится. «Давайте, снимайте, вперед! Она здорово получится, это понятно! А дальше?» Когда-то это происходит с каждой золушкой. Аня с умным видом слушала разговоры о правах человека. Никто бы никогда не догадался, что она не слышит ни слова. Она смотрела с гордостью на Артема. Она не вникала и в то, что говорит он — Но ей было видно, как он их всех строит, ставит на свои места. И эти места настолько ниже его места, значит, и ее место выше всех. Она пришла к ним, он этого захотел. Потом в еще большем зале, где на столиках стояли напитки и закуски, на них с Артемом опять многие смотрели, снимали и камерами, и фотоаппаратами, и даже телефонами. К ним подходили знакомые Артема, все выражали ей восхищение, некоторые даже целовали руки. Артем, правда, кивал знакомым небрежно, он не отрывал взгляда от большого экрана. Там показывали какие-то документальные кадры. Аня взглянула пару раз. Стреляют, потные, залитые слезами несчастные лица. «Зачем это здесь показывать? Здесь так хорошо?» Здесь было так хорошо. А потом это случилось. В зал вошла Дина. И не одна. С ней был крупный, красивый мужчина. Они разговаривали, шли и смотрели на экран. Мужчина временами смотрел на Дину. Такими глазами, что Аня даже его пожалела. Еще один попался. И тут же возненавидела. «И его убьют!» — вдруг мстительно подумала она. «Хорошо, что Артем так увлечен этим ужасным фильмом. Сейчас она скажет, что ей опять плохо, и они уедут домой». «Домой? И она такая красивая!» Но тут Артем увидел Дину с мужчиной, и хрупкое счастье Ани разлетелось на части, разбилось вдребезги, Его обычно непроницаемое самодовольное лицо, оно вдруг стало жалким, старым, кажется даже испуганным. Он не ожидал и уже не смотрел ни кино, ни на знакомых, он и Аню больше не видел». Они доехали домой на автопилоте. Наверное, Артем был весь в своих мыслях. Машину кидал из стороны в сторону, он ехал на красный свет. Доехали. Он и дома ее не заметил. Взял из бара бутылку виски и ушел к себе в кабинет. Первый раз она услышала, как там поворачивается ключ изнутри. Аня сидела полночи, вжавшись в кресло, такая классная золушка, бал которой закончился, наверное, навсегда. Она даже не плакала. Она вцепилась вдруг своими длинными пальцами с наклеенными ногтями в облитую лаком прическу и рвала ее, чтобы причинить себе физическую боль. «Нефиг было мечтать!» Она поняла, наконец, что выражение «рвать на себе волосы» — это никакое не выражение, это такой способ занять глупую, опозоренную на весь свет голову.